Глава восемнадцатая. Шанцай. Царь драконов также послал к Луанини своего приемного сына Шанцая, юношу, который бросил вызов рыночной толпе, чтобы тот стал ее служителем. Он отправил любимого юношу, который жаждал наставления после спасения со зловещих улиц зачумленного города, чтобы тот учился в просветляющей обители Бодхисаттвы. Обучение Шанцая проходило не так легко, как обучение Лонкну, которое встретившись с Гуанине, сразу обрело реализацию. Разглядев мужество и прямоту мальчика, Гуанинь набросила на него свое покрывало, зачитала ему обед Бодхи и начала давать наставления, которых требует подобная клятва. Прими обед, обязуйся, отбросив чистолюбие, прилагать все усилия. чтобы жить внимательно и добросердечно ради блага других и всех живых существ. Заслуга не то, что приобретается в ходе практики, но в твоих врожденных качеств, сокровища твоей изначальной природы. Состраданием Гуанинь проверял решимость юноши, разворачивая перед ним трудности пути, по которым он поклялся следовать. «Сможет ли он выдержать его?» – спросила она, и он поклонился ей и коснулся лбом ее ног. Поднявшись, он стал ее учеником и помощником в этой и следующих жизнях. Посидев немного рядом с талантливым молодым человеком, Гуани стала говорить о страданиях и отчаянии, которые ему довелось пережить. Она слышала, как он вздрагивает, когда выдыхает. Настроившись на его дыхание, она вознесла его над ожиданиями и страданиями. Когда Гуанинь вдохнула дыхание Шанцая в свое тело, он увидел, что его ожидает, если он будет держаться золотой середины. Это путь внимательности и милосердия, сияние в центре сознавания и естественной ясности сердца. Никто прежде не проявлял к нему такой внимательности. Их дыхания переплетались, и она заставляла его вздыхать на каждом выдохе. В глубине души он понимал, что этот вздох – пароль к сердцу, шифр принятия, который обнажает сострадание. Затем она показала ему, что расслабление живота может становиться рычагом принятия. В пути этого вздоха Гуанинь привела слова другого учителя, Шрини Саргадата Махараджа. Разум создает бездну, а сердце пересекает ее. Они ощутили единство в раю изменчивых тонов дыхания, и на них снизошел покой, который превосходит понимание. До рождения Шанцая его природа Буддая вспыхивала и шептала – в его нервных окончаниях. Все зародыши Бунды неуверенно пробираются в сторону Великого океана. Некоторые мертвыми лежат высоко на пляже, другие подходят так близко, что в следующий раз, когда они окажутся здесь, найдут путь по памяти. И некоторые, сломленные, закрыв третий глаз в сиянии на краю, очень осторожно поднимаются и опускаются в дыхании внутри каждой волны. В длительные периоды медитации, когда он давал обет не двигаться, его органы и чувства обострялись, он мог ясно слышать и видеть на расстоянии. Проявляясь на поверхности, постепенно становясь восприимчивее к состраданию, расслабление, которое способствует отпусканию в теле и открытости сердца, ослабило эти путы, и они стали исчезать. Созяцая, как каждый миг, болезненный или озаренный восторгом, растворялся в следующем миге, он стал ощущать себя не столько предметом, именем, сколько процессом, глаколом. Он был раскрывающимся творением. Когда он отбросил очарованность однообразием мыслей, его сердце перепрыгнуло через магии воплощения. Ум, обращенный на себя, узрел, что его раскрытие – на самом деле безличный процесс. Разум обрел собственный разум. Сердце озаряло собой солнце. Произошло исцеление, которым он будет делиться, как один из долгожданных скрытых бодхисаттв, подобных Лонкну, которые проводят этой тайной тропой многих ищущих ответы, на которые может ответить – их истинной природы. Стоит отметить, что на некоторых изображениях Гуанин несет корзинку, в которой великодушие дракона пребывают два сына рыбы, которые идеально уравновешивают сосуд в другой руке, наполненный нектаром жизни. Вступив в область бескорыстного служения и заботы о всех чувствующих существах, Шанцай и Но разбери оковы, которые утягивают нас в ад, и вместо которой столь же трудно оставить, на небеса. Иногда, когда мы медитируем, у нас не остается ничего, кроме дыхания. Всего, что остается слитным, со всем, что есть. Гуанинь спрашивает «Кто ты?» Это призрачное «я», меняющее маски, как в китайской опере, на водной поверхности сознания трудно обнаружить. как бы далеко не высовывайся из лодки и как бы не входи, подобно лепо в отражение луны. Когда Моисей просит горящий куст в Ветхом Завете назвать свое имя, тот заверяет «Я есть тот, кто есть». Он говорит «Я есть тот, о ком говорится «Я есть». Я естьность, почва бытия, связь с вечностью». Когда я хотя бы на мгновение ощущаю резонанс с гудением бытия, я знаю, я есть то, что излучает сострадание. Когда я окунаюсь в мистический союз, которого я надеялся достичь до ее исчезновения, она шепчет мне прямо в сердце. Чтобы ящерица превратилась в птицу, из хладнокровной твари стала теплокровной, научилась мечтать, летать и петь... должно было сохраниться нечто, что существовало до их рождения. Исток песни сообщает, что эволюция – это просветление. Свою истинную сущность – сердце нашей подлинной природы. Мы находим в глубине сознания и под слоями привычек, когда песня осушает наши крылья. Да, пока эта первая птица впервые не увидела во сне, что она уже не ящерица, Священная не открылась нам. Получив учение, Шанцай писал. Мы проводим половину жизни, словно в горячечном сне, едва касаясь земли, с полуоткрытыми глазами, с полузакрытыми сердцами. Даже в половину не зная себя, мы наблюдаем, как наш призрак плывет из комнаты в комнату, сквозь друзей и любовников, всегда менее реальной, чем мы ожидаем. Не говоря и половины того, что хотим сказать, не желая сказать и половины того, что говорим, мы едем себя во сне, рождение за рождением, в поисках истинного себя. Наконец проходит горячка, и сердце не может терпеть ни мгновений дольше, когда иное в нас пробуждается, призванное снов. Его и в половину не заботит ничто, кроме любви». Многие люди, которые приходят в Гуанинь, в конце концов принимают ее в качестве своего духовного наставника, своего иедама. Это тибетский термин, который обозначает вечного советника, личное божество из иных миров. Он обнаруживает изначальное семя сострадания в тех, кто обретает и питает драгоценный росток милосердия посредством ежедневной духовной практики. Нужно приложить усилия чтобы отказаться от усилий. Поскольку Шанцай Лунг ну развивает ее качество милосердия, любящей доброты и готовности к служению, их жизни отражают присутствие Куанин в их сердцах. И краю границ наших древних привычек, они ежедневно отдаются своей изначальной природе Будды. Идя по следам, которые интуиция оставляет в мужичке. Они входят в сердце-мозг, в естественное излияние любящей доброты, большого ума, где «я» и «другой» соединяются воедино, где безусловным откликом становится сострадание и забота о благополучии других. В стремлении устранить препятствия, скрывающие сердце, препятствия нашего эгоизма и жалости к себе, страха и вени, мы обращаемся в цветущее дерево, которая благоденствует, возникнув из бережно взращиваемого семени, чтобы уподобиться состраданию гуанинь, которое дает прибежище миру. Поскольку сострадание полностью поглощает ее, она стала бесформенной Буддой настоящего. Такое неразличающее сострадание позволило ей принять страдания мира в свои бесграничные сердца. Далай-лама говорил, «Нет привязанности, нет сострадания». Каковала Китишвара сострадания, она предложила великое учение о том, что пустота – это осуществление формы, форма – сопричастность пустоте, самосущая любовь. Где-то в нас погребено сокровище. В ходе духовной практики обретаются благословения настолько прекрасные, что их реальность кажется невероятной. Но когда видишь, что любые твои знания могли быть доступны и прежде, на более глубоком уровне, поднимаешься даже над своей практикой, чтобы обнаружить в себе проявление, слишком прекрасное для слов. Иногда сердце открывается спонтанно. В черепной коробке бывают землетрясения, которые гремят нашими знаниями, избивают с полок все наши трофеи. В висках может вспыхнуть острая боль. Она говорит: выпрямись. Тебе предстоит осуществить то, ради чего ты родился. Сдвигаются тектонические плиты внутри черепа. Молния ударяет в височные доли. Появляются ангелы, чтобы сообщить самые малые и простая ясность, в которой раскрываются изменчивые миры. Ежеминутно постигая природу бытия, ум обретает необычайное терпение. Подъем духа приходит на полпути по лестнице Иакова. Истинное слово, потрясающее словно землетрясение, открывает макушку головы и обнажает воронку, обнажающую новые и новые слои сознания. Это редкая экологическая ниша где благоденствует девы и духи нищих, что продолжает следовать этим утонченным путем. Это истоки нашей первой песни, истоки истоков, которые открывают зеленеющую долину, низина которой чистая и естьность, всеобщая почва бытия. Единственная метафора, описывающая этот духовный подъем, это более глубокое пробуждение. Змея, сбрасывающая кожу, чтобы иметь возможность вырасти. Когда сердце расширяется, оно оживает в более обширном теле, действующем на благо более обширного мира.